Глава 24 В большом доме клана легких крыльев суматоха не стихала даже с наступлением ночи. Всю прислугу из числа смертных отослали подальше, чтобы они ненароком не увидели подлинный облик своих хозяев и в кои-то веки нефилимы могли не скрывать свою божественную суть. Отзвук истинного имени высшего демона переполошил всех, Его слышали представители небесного народа по всей планете, и поэтому нетрудно было догадаться, что подобная суета в настоящий момент царила в рядах и остальных ангельских кланов. Кем бы ни был этот Деморфейн, о котором упоминал Семерион, но его боялись, и очень сильно. Денетрия даже не предполагала, что какому-то отродью бездны может быть оказана столько чести. Впрочем, она не так уж и много показала об обитателях Нижнего мира и вполне могла не осознавать их истинного могущества. Однако воины их клана частенько выказывали пренебрежение в адрес демонов. Сейчас Дана шла по просторным коридорам, выложенным мраморной плиткой, гордо расправив свои черные крыла. Мать зачем-то вызвала ее в главный зал, невзирая на глубокую ночь. Обычно она никогда не тревожила дочь в неурочное время, заботясь о состоянии ее смертной оболочки. Но сегодня, видимо, ситуация была из ряда вон выходящая. Поднявшись на сверкающем позолотой лифте, девушка попала в высокое святилище. Нефилимы крайне ценили красоту, а потому стремились привнести ее во все аспекты своей жизни. Вот здешний обитель представляла из себя огромный-преогромный покой обставленный неимоверно помпезно. Изящные колонны из голубого гранита переходили в монументальные своды. Великолепные статуи соседствовали с вычурными креслами и диванами. Балдахины из тончайшего шелка укрывали каждый альков. С таким кричащим убранством не сравнился бы ни один людской храм или собор. Но сейчас никто не любовался игрой света на дорогих тканях не пребывал в глубокомысленной задумчивости, рассматривая изгибы изысканных скульптур. Все только носились как ошпаренные, роняя перья и задевая друг друга, и оттого создавалось впечатление, будто Крылова вошла в какой-то курятник, а не в святую святых ее клана. — Данетрия, подойди ко мне! — безошибочно уловила верховная жрица появление дочери. Есть здесь, мама. С полупоклоном встала рядом школьница. Приготовься, моя дорогая, вскоре я буду создавать врата вечности. Это сложнейшие чары шестого круга, и тебе ими рано или поздно придется овладеть. Смотри внимательно. Чем больше ты запомнишь сейчас, тем лучше. Чернокрылая девушка коротко кивнула, внешне оставаясь спокойной однако внутри нее все зашлось в лихорадочном предвкушении. Поразительно. Шестой круг — абсолютный предел того, что может достичь Нефилим. Разумеется, не всякий. Большинство представителей низших каст, вроде воинов, ремесленников, охотников или чистильщиков, никогда не поднимутся выше второго или третьего. Только особо выдающиеся из них освоят четвертый. Пятый круг будет подвластен самым способным арканистом или, к примеру, сайфером, шестой вовсе укротят лучшие из лучших жрецы и исследователи. Пока что донатрия сама недалеко ушла от неблагородных сословий, поскольку ей поддавались чары только третьего круга, да и те лишь самые простые. Однако же у нее и практики было до ничтожного мало. Из своих восемнадцати лет, прожитых в мире людей, большую часть времени она посвящала изучению смертных, их наук, обычаев, нравов и законов. А когда Крылова сосредоточится на освоении магии, то, несомненно, покорит самую вершину. Ведь ее выдающиеся задатки по части творения Волжбы отмечали все наставники без исключения. Как знать, вдруг Дана станет первым нефилимом, который шагнет на седьмую ступень, и тогда блистательные серафимы обратят на нее свои взоры, а может, даже пригласят в первозданный мир, в благословенный Эдем. Но это все мечты, пока лучше их оставить и сосредоточиться на действиях верховной жрицы клана. Донетрия почуяла, как их с матерью ментальная связь упрочилась, как по ней потекли образы, конструкты, магические комбинации и плетения. Девушка практически воочию увидела, как из мазков простейших чар постепенно складывается невообразимо сложная картина высшего заклинания. Это было поразительно. Крылова не понимала смысла 80% манипуляций, но даже так она существенно расширила границы своего познания. Собравшись в святилище Нефилимы замерли, когда в воздухе возник пространственный надрез. Он сиял, источая болезненный алый свет, будто воспаленная рана на теле мироздания. И медленно разрастался, покуда не достиг весьма внушительных размеров. В помещении повисла гробовая тишина. Ангелы ждали, затаив дыхание. Сначала в глубине портала что-то мелькнуло, А секунды позже из врат ведущих в первозданное измерение неспешно выплыло многоокое шестикрылое существо. «Старейшина! Старейшина явилась!» Пронесся по рядам благоговейный шепот. И все в святилище упали на колени, все, кроме жрецов. Они просто почтительно склонились, прогибаясь в поясе. Донетрия, впервые видевшая живого Серафима, не сводила с пришельца жадного взгляда. Облик высшего создания потрясал воображение. Оно настолько сильно отличалось от других представителей небесного народа, вроде Нефилимов и Афалимов, насколько это вообще было возможно. Оно имело сразу полдюжины крыльев, а на строго симметричном теле не виднелось ни единого свободного участка. Каждый сантиметр кожи покрывали тысячи и тысячи глаз. Они беспорядочно метались, заглядывая в лица и души собравшимся. И Дана в этот момент даже испытала кощунственное сомнение в том, что они принадлежат к одной расе. Облик старейшины тем временем задрожал и оплыл, уподобляясь восковой свече. А спустя пару мгновений Серафим принял форму неотразимой и статной женщины. Уж насколько Донетри считала красавицами себя и мать. Но тут брюнетка испытала укол зависти. Нет, с таким неземным совершенством им не тягаться. «Для чего вы призвали меня, дети мои?» Мелодично проворковало высшее создание небес. Оно говорило совсем тихо, но его прекрасно слышали нефилимы даже в последних рядах. Слова старейшины падали благодатным дождем на иссушенную почву душ. Каждому члену клана легких крыльев от их забычания стало чуточку спокойней. «Великая мать, мы смиренно молим о твоем прощении, но причина более чем веская. Нам пришлось воззвать к тебе, потому что страшное зло вторглось в земли смертных», провозгласила верховная жрица. Восьмой архигерцог Бездны, гнусный предводитель демонических хорд, воплощение самого хаоса, истинный враг нашего народа объявился здесь. Мы все слышали, как прогремело его имя, а моя дочь Данетрия даже видела место призыва. Сопровождавший ее гвардеец Симирион в одиночку отправился противостоять исчадию Однако, к большому сожалению, назад он так и не вернулся. Судьба нашего воина остается неизвестной. Мне печально признавать, но если вы не ошиблись, и это на самом деле был Деморфейн, то ваш соплеменник уже мертв, вынесла неутешительный вердикт Серафим. Простите мою дерзость, великая мать, но разве поганый архигерцог не был уничтожен? Еще ниже склонилась жрица прошлой луной до нас дошли вести, что его доминион пал. «Нет, дети мои, все не так», — покачал головой высший ангел. Подлый демон сбежал, запечатав свою обитель вместе со всеми находящимися там существами. К сожалению, помимо мерзких жителей Нижнего мира, в его нечистом пристанище застряли и ваши высочайшие старейшины. У рядам Нефилимов пронесся шокированный вздох. Для них это откровение было сродни святотатству. Грязные демоны пленили высших созданий неслыханно. «Но, Великая Мать, почему вы еще не освободили их?» Встрял в разговор кто-то из находящихся позади группы жрецов. Серафим медленно повернула голову в ту сторону. Затем величественно поплыла вдоль рядов стоящих на коленях ангелов. Наконец она остановилась возле одного из мужчин и одарила его уничтожающим взглядом. — Не рассуждай о том, чего не понимаешь, глупая чада, — процедила посланница Эдема. — Ужель ты полагаешь себя мудрее твоих старейшин? — Нет, нет, ни в коем случае, — залепетал Нефилим стремительно бледнее. «Тогда молчи и не раскрывай рта, пока к тебе не обратились», — приказала великая мать, и болтун словно воздухом подавился. Он хрипло замычал, хватаясь за горло. Нечто невидимое запечатало его уста, и теперь мужчина не мог сделать даже вдоха. Неудачливый представитель клана забил крыльями, будто пойм Нептаха. Но высшее создание его не пощадило. Старейшина стояла над ним до тех пор, пока он не перестал шевелиться и окончательно не затих. Затем Серафим неспешно вернулась к порталу и невозмутимо продолжила разговор. «Значит, это ты видела место, где Диморфейн вторгся в ваш мир?» — прямо взглянула она на Донетрию. «Истинно так, великая мать!» Низко-низко склонилась девушка, стараясь скрыть ошеломление от хладнокровной расправы над ее родичем. — Ты можешь его показать своим соплеменникам? — Та великая мать, я запомнила, где это произошло. — Прекрасно. Тогда отправляйтесь туда прямо сейчас, вместе с кланом Багровой Луны. Смертные не должны увидеть ничего такого, что смутит их умы. А что касается беглого архигерцога, то его нужно изловить, покуда он не добрался до источника магии и не восстановил силы. Слушайте, дети мои, грязного демона надлежит повергнуть с любой ценой. Собирайте армии, готовьтесь к кровопролитной войне. Не жалейте своих жизней, жизни своих детей и жизни своих матерей и отцов. Не бойтесь. Смерти, ибо наградой для павших станут райские кущи демо, И ни в коем случае не робейте, ведь вы будете не одиноки. Высшие старейшины всячески вас поддержат, и да пребудет с вами милость Тарисфальи. не Нефелину воодушевленно зашумели, не поднимаясь с колен. Они и без того были готовы хоть сейчас умереть в схватке с порочным отродьем бездны. А уж если об этом просила сама великая мать, мерзкая тварь, дерзнувшая ворваться в мир людей, уже обречена.